К месту нашего расставания с армейскими частями мы подошли к полудню. Отряд встал на дневную стоянку у начала узкой дороги, уходящей в горы. На границе видимости угадывались развалины древнего города, стоявшего здесь очень давно. Мы вплотную приблизились к Хищному морю. Судя по карте, до него оставалось километра два, если двигаться дальше вдоль горного массива. Даже отсюда до нас долетал прохладный солёный воздух. Ко мне подошёл капитан Стоун. Всё, господин барон. Зачистка долины закончена. Скажу честно, настолько тщательно мы её ещё не проводили. Какое-то время относительно спокойной жизни вам обеспечено. Небольшой совет. Далеко не углубляйтесь в эту горную гряду. Мы называем её Арканской. что в переводе означает загадочное. Потому что неосторожный путник, зазевавшийся и отставший от колонны, загадочно исчезает без следа, не возвращаясь никогда. Я видел, пока мы двигались вдоль скального массива, вы приближались к нему, изучая ведущие вглубь тропы. Предупреждаю, силы артефакта не хватает, чтобы преодолеть толщу камня и выманить обитающих там монстров. А по преданием здесь добывалось много полезных металлов и камня, и горы пронизаны системой подземных тоннелей. Мы пойдём тут, он провёл пальцем по карте. Присмотревшись, я разглядел пунктирную линию дороги, которая петляла между горными хребтами, периодически приближаясь вплотную к хищному морю. Это наиболее удобный путь. Мы всегда тут проходим. Каждые 2 километра пути будет активироваться артефакт, как и было раньше. Поэтому эта дорога будет относительно спокойной. Вот тут он ткнул в очередное место на карте, расположенное в километрах в 5 от начала дороги. Вот тут небольшое плато. Там раньше стояла сторожевая башня. Её обломки до сих пор остались там. Использованный в строительстве камень был хорошего качества. Если решить её восстановить, то для начала можно использовать и его. Из развалин города давно вынесено всё полезное. Похоже, этот путь раньше не пользовался особой популярностью, иначе тут стоял бы большой торговый город. Но дома там сделаны из такого же хорошего материала. Городок был небольшой, но, судя по домам, в нём проживало достаточно много обеспеченных людей. Там есть широкая прибрежная полоса. Возможно, это место было чем-то вроде места для отдыха. Очень может быть, что раньше где-то в окрестностях располагались каменоломни, в которых и добывался этот камень. Доставлять его издалека было бы слишком накладно. Древних карт этих земель не сохранилось, а углубляться в горы для исследований у нас желания нет, склонности к суициду не имеем. Мы планируем вернуться через месяц. Удачи вам, барон. Прослушав поток ценных указаний, я от души поблагодарил Стоуна и направился к своим людям, собравшимся отдельной кучкой. Нам пора браться за работу. Для начала нужно выбрать место под временный лагерь, обезопасить его и начать поиск подходящего места под замок. Как же не хватает авиаразведки. Я специально узнавал в Краффорте, существуют ли приручённые летающие животные. На что получил ответ. Попробуй залезть на шею дракону и попросить его прокатить. Намёк Воланде я тогда понял. Немного повысив голос, я начал раздавать указания. Тор, возьми Альгу и Смоука. Пройдите со Стоуном до развалин башни. На вас разведка местности. Капитан сказал, что там небольшое плато, нужно увидеть всё своими глазами. Прикиньте, сколько там места, влезет ли замок? В общем, не маленькое, разберётесь. Но будьте осторожны, не рискуйте. В горах много заброшенных тоннелей, в которых могут скрываться высокоуровневые мобы. Далее. Джокер, возьми двоих и проверьте местность у скалы. Дойдите до моря, ищите удобное место для временного лагеря. Если устроить лагерь там, то хотя бы с одной стороны не придётся ждать нападения. Парень тут же схватил двух ближайших бойцов, и они побежали в указанную сторону. Далее мне сказали, что камень, из которого были построены местные здания, хорошего качества. Кто может это проверить? Поднялось несколько рук НПС. Танк, выдели им охрану. Мы бы хотели присоединиться к осмотру, поднялась рука одного из игроков, нанятых компанией Вермир. Наблюдать за работой НПС это получать ценный опыт. Хорошая идея. Все заинтересованные могут отправиться с группой и помогать. Более опытные не стесняйтесь, командуйте и подсказывайте, что нужно делать. От плотной группы отделилось несколько человек, и в сопровождении выделенной танком охраны во главе с гладом направились к ближайшему строению. Бойцам разделиться на пятёрки. Никто не ходит без сопровождения. И если местные мобы не явились на призыв артефакта, это не значит, что их здесь нет. Это говорит о том, что они ниже 35 уровня. Через полчаса армейские части закончили приём пищи, собрались и, протрубив на прощание, отправились в путь. Примерно в это же время вернулась группа, ушедшая к развалинам. НПС с именем Ланс отчитался. Камень действительно хороший. За прошедшее столетие практически не разрушился. Отшлифовать наружный слой и можно использовать. Из него получится качественная стена, не менее прочная, чем в столичном замке. Не знаю, кто жил в этом посёлке, но стены, окружающие каждый дом, были внушительные, не менее 3 м в высоту. В них много проломов, камень оплавлен. Были применены сильные заклинания. Чтобы расплавить эту породу, нужно обладать очень большой магической мощью. Главное я услышал. У нас под рукой имеется большое количество хорошего материала. Нужно установить управляющий кристалл, собрать камень на подконтрольной территории, а маг сделает всю остальную работу. Отлично. Берите с собой свободные повозки. Начинайте разбирать строения и складировать туда камень. Берите всё: осколки, оплавленные куски. Если не получается разобрать аккуратно, разрешаю разбивать блоки и складировать кусками. Сейчас главное это скорость. Долго бездоказанно работать, местные монстры нам не дадут. Они быстро оправятся от потери более сильных особей, повылазят из своих нор и устроят нам весёлую жизнь. Но, господин барон, если разбивать блоки, тогда строителям будет сложнее складывать стену, да и прочность её сильно снизится, а осколки вообще использовать невозможно. Ланс, сейчас я отвечу, но на будущее все приказы исполняются немедленно. Вопросы можно задавать после выполнения, во время отдыха. Строительством будет заниматься управляющий Кристалл. На его лице застыло изумление. Похоже, он был в курсе, что для постройки такого сложного проекта, как клановый замок, не подходят простенькие кристаллы. А достать другие очень сложно, и цена у них запредельная. И вот теперь он гадает, откуда такое сокровище могло взяться у дворянина, который получил титул совсем недавно. Мозги этого НПС со скрипом провернулись. Он удержался от следующего напрашивающегося вопроса: "Как я заполучил такое сокровище?" Крикнув: "Вся, кто хочет помогать, за мной!" и помчался в сторону пустых повозок. К этому высказыванию я добавил А если точнее, то все не занятые никакой работой идут и оказывают посильную помощь. Женщин, прошу организовать приём пищи у места работ. Бойцы, нужно организовать охрану места разработки. Старший корд. Танк Глад, Виата, Спец и Соник, останьтесь. Ещё секунду назад стоящие люди засуетились. Похоже, игроки соскучились по активным действиям. Достаточно быстро организовавшись, в сторону руин отправилась колонна добытчиков. Я обратился к друзьям. Вам надо провести разведку посёлка. Двигайтесь осторожно, наверняка там есть мобы, забившиеся в тёмные уголки. Основные цели картографирование и поиски данжей. Не поверю, что в заброшенном посёлке не отыщится чего-нибудь интересного. Внутрь пока не лести, даже если будет подходить по уровню. Стоун сказал, что там есть выход к морю. Изучите пляж. В общем, нужна информация об окружающей нас местности. Да, Кир, сделаем, ответил брат. Не хочешь с нами? хочу, но надо дождаться ушедшей группы. Может, кто-то из них сделает интересные находки. Друзья быстро снарядились и ускакали. Рядом со мной остались только гружённые повозки, а все игроки и НПС заняты работой. Минут через 20 вернулась группа Джокера. Глаза игроков горели маниакальным огнём. Мы нашли здесь место для замка. Ещё на подходе метров за 10 закричал Мак. Так. Спокойно. Давай всё по порядку. Мы двигались вдоль скалы, начал подробный отчёт он. Где-то полтора километра не было ничего интересного, а потом наткнулись на идеальное место. Раньше это была довольно приличная гора высотой метров 100, но что-то произошло. Мы предположили, что с неба упал огромный метеорит или во времена войны богов по тому месту шарахнули чем-то божественного уровня. В общем, в центре образовался огромный оплавленный кратер, окружённый остатками горы. С нашей стороны скала не выдержала и обвалилась, открывая проход. Если расчистить местность от валунов и построить там хорошую стену, то укрепление будет практически неуязвимо. Когда говорил об остатках, это я просто так выразился. На самом деле толщина породы в том месте метров 50. Конечно, нужно всё тщательно проверить. Мы дошли до моря, как ты и просил. Берег там скалистый, эта гора переходит в пятидесятиметровый обрыв. Отличная новость. Как минимум для временного лагеря место идеальное, судя по рассказу. Пока не расчищен проход, лошади там пройти не смогут? Нет. Сплошное нагромождение рухнувшей скалы. Работы много. Понятно. Выстраиваете повозки цепью. Потихоньку будем выдвигаться в том направлении. Сокланы начали выполнять поручение, а я отписал Корту. нашли хорошее место там много завалов пришли ко мне кого-нибудь чтобы оценил масштаб работы лучше ланса но если он сильно занят то можно кого-то другого и чтобы был хотя бы один из наших игроков пусть учится мы перебазируемся туда скорректируй путь когда будешь отправлять загруженные повозки получил короткий ответ принято далее отправил сообщение тору Как у вас? Ответ пришёл не сразу. Добролись до места, идти трудно, много осыпей. Проводим разведку, находки есть. Подробнее доложим по возвращении. Понял вас. Мы перевозим груз. Когда закончите, идите вдоль скалы в сторону моря, мимо не пройдёте. Хорошо, босс. Отбой связи. Мнут через 20 прибыли работники, к моему удивлению приехал Ланц. Я думал, что он всё же останется руководить разбором стен из зданий посёлка. Он успокоил меня, сказав, что кроме него на месте работы остались квалифицированные строители. Наконец все были на месте, и колонна тронулась. Какое-то время мы, как и раньше, шли вдоль пологого склона, который со временем упирался в скальные выросты. На уже метров через 500 на нашем пути неожиданно появился угол отвесной скалы метров 20 в высоту. Создавалось ощущение, что огромный кусок горы, кем-то ровно обрезанный, наплыл на равнину. Не было никакого перехода, как это обычно бывает. Одна грань этого угла уходила в сторону выхода из горлышка и постепенно сравнивалась с основным горным массивом. Вторая грань уходила вперед по ходу нашего движения к Хищному морю. Что удивительно, угол был прямой, 90 градусов. Это частично подтверждало мое предположение о неестественности происхождения участка. Природа не любит ровных углов. Мы продолжили движение, немного отойдя от отвесного склона. Передвигаться близко к нему было невозможно, повсюду валялись большие осколки камней. Так как мы двигались медленно, обратился к ланцу. Скажи, мне кажется, или эту скалу действительно чем-то разрезало? Мне кажется, господин барон, действительно видны все слои, в природе такого не бывает. Я даже отсюда могу различить выход медных жил. Видите, рыжие полосы, как будто порода покрылась ржавчиной. Так вот это и есть медное месторождение. И достаточно богатая, я вам скажу. Повезло вам, хорошая земля. Где есть медь, там и другие полезные минералы отыщутся. О, как? Значит, с прокачкой профы проблем не будет. Ланс, давай, когда мы находимся наедине или в небольшой компании, обращайся ко мне просто Кирик. Непривычно слышать это твоё господин барон. Я-то не против, но вы, Кирик, всё-таки привыкайте, так положено. Есть простой народ, а есть дворяне, заслужившие, чтобы к ним обращались с уважением. Как же мне нравится в этом мире. Вот бы и на земле было так, чтобы власть получали достойные, своими делами доказавшие, что им можно доверять. Может, мир когда-нибудь в будущем сможет измениться, и мы придём к такой системе. Если оно, конечно, будет, будущее. Слушай, пока мы идём как черепахи, может, возьмёшь помощников и начнёте изучать обломки? Может, там попадётся что-то интересное, какая-нибудь редкая руда? Если у нас будут образцы, тогда геологическим разведчикам будет легче обнаружить новые месторождения. «Опыта у людей моего клана пока немного, а вы не сможете быть сразу везде». «Хорошая идея. Я как раз взял с собой двух человек. Они довольно толковые, хорошо разбираются в горных породах. Уровень навыка, конечно, пока слабый, но они старательны, хорошо впитывают новую информацию». Он предложил игрокам прогуляться и поучиться. Они с радостью согласились, и втроём сблизились со скалой, двигаясь параллельно нам, периодически скрываясь за массивными отломками камня. Немного подумав, направил бойца, чтобы приглядывал, мало ли кто может притаиться за очередной камунькой. Джокер оказался прав. Место и вправду было шикарное. В какой-то момент гора резко устремилась вверх, и горк, скорее всего, не ошибся, она добралась до отметки в 100 м. Причём, видимый снизу склон начинался относительно полого, но потом превращался в практически отвесную стену. Пройдя дальше, я ахнул от изумления. Попытаюсь передать увиденное, использовав простой пример. Представьте, что гора это яблоко, о которого отрезали примерно четверть острым ножом. Получилось, что один край ровный, этой стороной гора обращена к нам, а все остальные стороны обычные. Затем острым круглым предметом в этом яблоке вырезали середину. Это предполагаемое падение метеорита. Самая слабая сторона, которая изначально была уже обрезана, не выдержала и обвалилась. В итоге получился как бы вулкан с полой серединой и срезанной стороной. Я остановился и минут 5 наблюдал за этим чудом. Работы предстоит немерено, осколков породы очень много. Некоторые просто гигантских размеров, разбить их будет очень сложно. Конечно, есть маленькая надежда, что если мы решим начать строительство замка тут и активируем управляющий кристалл, то он посчитает эти глыбы строительным материалом. Но не стоит раскатывать губу, вряд ли это случится. Игра не терпит халявы, она дала это понять очень чётко. Нам придётся как минимум приподнять каждый камень и сложить его в специально помеченную кучку с маркировкой на строительство стены. Или это будет казарма. Мои размышления прервало сообщение от игрока, ушедшего с ланцем. Кирик, НПС просит тебя подойти. Я посмотрел в сторону, где я в последний раз видел группу людей. И правда, ланц забрался на высокий камень, размахивал руками и что-то кричал. Надо придумать или купить артефакт связи. А если рядом не оказалось бы игроков? Джокер, встретьте, пожалуйста, первую повозку с камнем. Корт отписал, что она выдвинулась в нашу сторону. Если начнут промахиваться, скорректируйте курс. Мак кивнул, а я поспешил к родознатцу. Когда я подошёл, ланц возбуждённо расхаживал вдоль аккуратно разложенных образцов породы. Увидев меня, он подскочил и начал очень быстро говорить, местами проглатывая фразы от переполняющих его чувств. «Господин Кирик, тьфу, то есть товарищ барон, ой, в смысле босс!» Он часто задышал, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «Так, стоп, успокойся, выпей воды». Я достал из инвентаря флягу и протянул бедняге. Он трясущимися руками ее принял, сделал несколько больших глотков, а потом остаток вылил себе на голову. Помогло. Он задышал ровнее и уже менее возбужденно начал рассказ. — Спасибо. Я начну. — Видите эти образцы? — кивнул. Я по профессии горняк и родознативец. В видах камня тоже разбираюсь неплохо, поэтому на правах старшего и взялся докладывать вам. Так вот, это всё разные образцы руды. Там есть медная и железная руда. Содержание металлов в найденных кусках приличное, при выплавке получится качественное сырьё. Вон та чёрная порода это кусок метеоритного железа. Здесь его много. Похоже, ваш коллега Мак был прав, и на гору рухнул метеорит. Оно дороже обычного, но и работать с ним намного труднее. Дело в том, что его температура плавления значительно выше, чем у обычного, и при постройке кузницы нужно это учитывать, чтобы иметь возможность для качественной выплавки. В этих кусках я нашёл следы серебра и золота, мимоходом, как нечто несущественное, обранил лац. Содержание драгоценных металлов маленькое, но то, что они есть, радует. Надо продолжать поиски. Вот это, сказал он несколько громче, привлекая моё внимание, и указал на небольшой кусок породы, имеющий светящиеся серебристые вкрапления. Мифриловая руда. Редкая и очень капризная порода. Для работы с ней нужно быть как минимум мастером-кузнецом. Концентрация низкая, впрочем, как и везде. Но чтобы придать дополнительные свойства оружию или броне и повысить класс создаваемому предмету, много и не надо. Главное это мастерство кузнеца. Например, если во время выковки нагрудника добавить в сплав 200 г мифрила, то броня может получиться вдвое лучше, чем при работе с обычными металлами. Я мысленно присвистнул и уже представил глаза брата, когда буду сообщать ему такую приятную новость. Аланс продолжил. Но не это самое главное. Он указал на последний кусок породы, на вид самый неказистый. Хотя я, скорее всего, сильно ошибаюсь, так как руки НПС явно затряслись. Он заกลотнул и тихим голосом произнёс: "Это магическая руда. Из неё получается самый редкий и дорогой металл в мире. С ним работают только магистры-кузнецы. Таких в нашем королевстве всего трое." Добавление 20 г металла в любое изделие позволяет внедрить в него одно заклинание. У такого предмета появляется шкала магической энергии, которую надо заряжать отдельно. Если это будет оружие, то внедрённое заклинание будет срабатывать при каждом ударе, пока есть мана. Очень интересно. Похоже, выше эпических есть ещё один класс предметов. Ланс закончил свой рассказ и вытер выступивший на лбу пот. А я понял, что мы очутились в уникальном месте. Тут можно прокачать горное дело от нуля до магистра, да и только время. Уровни мобов сейчас вполне приемлемые, и как минимум месяц до возвращения рейда королевства нападений сильных противников не предвидится. За это время надо постараться создать надёжно защищённое место и максимально повысить уровни. Далее пришла идея, что если в долине всё настолько хорошо с металлами, то, возможно, и с другими ресурсами будет так же. Пробираясь вместе с ланцом и остальными по каменным насыпям, я уже мысленно представлял, как игроки ударными темпами прокачивают профессии, а бойцы, отработав тактику взаимодействия Крошат свирепых монстров, быстрыми скачками поднимаясь в уровнях и умениях. На землю меня опустило громкое блеяние, раздавшееся откуда-то сверху. Это случилось, когда мы подошли вплотную к скале, пытаясь пробраться в центр горы. Краем глаз уловил стремительный рывок размытой тени. На чистых рефлексах, вбитых в меня Роландом, ушел в перекат. Благо, на мне был надет кожаный доспех. Он защитил спину от порезов об острые камни. И молниеносно отправил метательный кинжал, предварительно не забыв прогнать его через зачаровывающее плетение. Раздалось новое блеяние, но на этот раз жалобное. Подняв взгляд, получил следующую информацию. «Мутировавший горный козел, 43 уровень, жизни 90 тысяч, физическая защита 80, защита от магии Земли 50, умение 1, рывок». «Ну вот так козлик! 90 тысяч хитпоинтов! И все для меня?» «Животное выглядит неприятно, рога его закручены в спирали, их длина не меньше метра». вдобавок в разные стороны торчат заострённые костные наросты я на секунду представил что было бы со мной врежся такое создание в меня на полной скорости мысль оказалась не из приятных тело животного если этого монстра всё ещё можно так называть было лишено шерсти вместо неё на теле имелись пластины костяных наростов на вид очень прочные Получалась некая помесь козла с броненосцем. Единственным плюсом было то, что между пластинами имелся зазор, необходимый для нормального передвижения. Метательный нож воткнулся в, скажем, заднюю ногу. К моему удивлению, именно воткнулся, а не прошёл насквозь, отсекая конечность. И, видимо, разница в уровнях слишком большая. Было бы нелогично для такой продуманной игры выдавать мне чит в виде заклинания, спокойно оттекающего кнечности противником, превосходящим меня по уровню вдвое. Качаться, нужно срочно качаться. Все эти мысли пронеслись в одном мгновении. Всем укрыться за камнями. Он слишком сильный, кричу остальным и мысленным посылом накидываю на себя огненную кожу, одновременно начиная сближение с опасным зверем. Он немного отошёл от полученной травмы и тоже набрал приличную встречную скорость. Правда, я всё же заметил, что он немного прихрамывает. Попадание кинжалом не прошло бесследно. Я не был самоубийцей, чтобы вступать в открытое противостояние с таким опасным противником. Одного неверного действия может хватить, чтобы отправиться на респ. Благо, обстановка, в которой мы оказались, идеальна для меня. На ходу, сформировав плетение огненного копья, сделал пару быстрых шагов по соседнему камню и прыгнул. В полете сложил пальцы в активирующем жесте И перед мордой зверя вспыхнул огонь, ослепляя его. Животное, не ожидавшее от меня такой подлости, на полном ходу врезалось в камень. Столкновение сняло с него 10% жизни, а я, ловко приземлившись, отправил в открытую спину копьё. Удачный крит. Четырёхкратный урон. 9185. Пока козёл находился под дебаффом ошеломления, Я успел влепить ему в спину ещё четыре заклинания, на этот раз менее удачных. Я вообще заметил, что наиболее мощные атаки с высоким коэффициентом умножения получаются чаще, когда я завершаю атаку после какого-нибудь трюка. Надо проверить эту теорию. А, как раз есть подходящее для этого место. Я остановился между двух валунов. Расстояние между ними небольшое метра 2. Мутировавшее животное, разозлившееся своими неудачными попытками достать ловкого врага, опять ринулось в лобовую атаку. Я заранее приготовился, оставив на магической сети необходимые для эксперимента заклинания. Когда монстр приблизился вплотную, отправил в него огненную цепь, стараясь связать ему лапы. Сам же я подпрыгнул, оттолкнулся правой ногой от ближайшего камня, подлетая еще выше и пропуская под собой запнувшееся животное, далее левой ногой отталкиваюсь от противоположного камня, группируюсь и делаю сальто. Еще в полете активирую закрепленное на сети копье, опять же в спину. Удачный крит. Пятикратный урон. Одиннадцать тысяч. Ха! Чем безумнее трюк и сложнее ситуации, из которой атакуешь, тем сильнее умножение. Удача это удел ловких и рискованных, так что ли. Чтобы проверить это, не сходя с места, начал отработанными движениями посылать в обездвиженного и полностью деморализованного монстра поток боевой магии. Максимум, чего я добился это двукратный урон. Как при обычном критическом попадании. Никакой удачи. Монстр так и не поднялся. Я полностью вывел из строя уже покалеченную лапу и добил его достаточно быстро. После двадцатого уровня игра усложнилась. Раньше удачные криты получалось выбить просто так. Мутировавший горный козел убит. Получено три тысячи опыта. Внимание! Вы в одиночку победили противника, превосходящего вас более чем на двадцать уровней. Полученный опыт утраивается. В итоге девять тысяч. Приятная неожиданность. Пожалуй, я пображу здесь соло. Очень выгодно получается. Ирик, ты там еще живой? Пришло сообщение от бойца с ником Лост, которого я отправил охранять Ланса и остальных. И только сейчас понял, как ступил. Не нужно было отпускать никого. Мы уже отошли на 1,5 км от предыдущей стоянки армейских частей, а значит, артефакт, призывающий сильных мобов, не достал до этой области. Нужно обследовать этот район очень осторожно. Всё в норме, выходите. Пока все собирались, я облутал моба. Наградой мне был камень души зверя. только необычный он казался больше чем попадавшиеся мне раньше уложив его в ячейку инвентаря увидел что общее количество камней увеличилось на 10 понятно чем жирнее мутировавший зверь тем больше к общему счётчику прибавляет камень также в качестве трофея получил спиральный рог и несколько пластин качество ингредиентов низкие у меня по-прежнему нет соответствующего умения применил огненное очищение выпал магический порошок обычного качества но ну, ты даёшь мы наблюдали за боем с камня слушай а можешь дать мне несколько уроков отходим тут нужна полноценная группа ходить по одному опасно По поводу уроков, как только немного обживёмся и построим нормальную защиту, начнутся регулярные тренировки, обязательные для всех игроков основы. А кто входит в основу? Уже на ходу спросил парень. Все, кто на контракте с зарплатой. Свободные рейдеры могут отказаться, если не желают усиливаться за счёт повышения характеристик таким способом. А что нужно, чтобы перейти в основу? желание. Пока всего лишь нужно иметь такое желание. Напиши Night, она сможет более подробно описать все плюсы и минусы. Игрок поблагодарил, и взгляд его стал отстранённым, похоже, начал набирать сообщение. Корт, пришли со следующей повозкой пятёрку игроков для охраны, тут водятся сильные мобы. Как там у вас? Нападения были? «Пришлю, нападение постоянное, мобы до 35 уровня, справляемся», — четко, по-армейски отрапортовал он. Пока мы возвращались, прибыла первая повозка с камнем. Приехавшие остановились и о чем-то разговаривали с Джокером. Тот, похоже, не знал правильного ответа и рыскал взглядом по сторонам. Когда мы приблизились, его лицо разгладилось, и он перенаправил вопрошающего ко мне. Вопрос был прост. Что делать с камнем? Я задумался. А что делать? Надо выгружать, всё равно на повозке его дальше не провести. По крайней мере, пока не расчистим нормальный проход. А, может, и вообще придётся перетаскивать его вручную. Выгружайте его на том чистом участке. Я указал место. Здесь сделаем склад камня. Попрошу помочь всех свободных людей. Отдав указание, отписал группам тора и танка, чтобы как только вернуться из разведывательных рейдов, написали мне в личку. А сам отправился гулять по нагромождениям камней в поисках других мутировавших животных. уж больно заманчиво побеждать превосходящих врагов, получая умноженный опыт. Я исследовал местность уже 3 часа, когда пришло сообщение от Тора. Мы на месте. Ты где? Забравшись на высокий камень, я помахал игрокам. Удалился я значительно, и свои действия продублировал сообщением, в котором говорилось, куда надо смотреть. За время моей вылазки мне удалось завалить 4 мобов. Специально не стал рисковать и углубляться слишком далеко. Проблемы возникли только с одной горной козой. Создалось впечатление, что она питала ко мне личную неприязнь, граничащую с ненавистью. Может, первый убитый мной моб был её мужем? Тогда бы это объяснило маниакальное стремление зверюги проткнуть меня длинными и острыми рогами. Она с упорством робота, которому была поставлена одна единственная задача убить игрока Кирика, раз за разом поднималась с земли, куда я отправлял её всеми доступными мне способами, и продолжала меня атаковать. Однажды она даже сумела меня достать. В очередной раз уклоняясь от лобовой атаки, я немного замешкался и получил удар копытом по левой голени. Мне повезло, что это произошло в самом конце схватки, когда полоска жизни моба находилась в красной зоне шкалы, иначе бой мог закончиться не слишком приятно для меня, так как со сломанной ногой быстро не побегаешь. Ух, зачётное место для замка, босс, радостным криком обозначил своё приближение Тор. Поскорей бы замутить лестницу и забраться на самый верх. Наш замок хрен захватят. Это же неприступная скала. Полился поток восхищений из молотобойца. Надо дождаться танка и остальных, они уже в пути. А пока расскажите, как прошла ваша вылазка. Тор собрался, из его речи пропали весёлые словечки, когда надо он может быть серьёзным. Плато, на котором стояла башня маленькая, метров 50 в максимальном размере. А в некоторых местах уже, намного уже. Дорога проходит мимо развалин и углубляется дальше в горы. Обходных путей нет. Эта дорога единственный возможный вариант дальнейшего продвижения. Я специально попросил карту у Стоуна, чтобы проверить, есть ли другие маршруты. На ней они не обозначены. Он правда сказал, что отряды никогда не удалялись далеко от тропы. Так что инфу надо будет перепроверять если грамотно всё спланировать то можно будет полностью перекрыть тропу стеной и восстановить башню она стояла в стратегически очень грамотном месте подняв её на высоту 20 м или выше откроется отличный обзор на подходы к укреп району побродили по округу нашли три входа в пещеры Сообщения об обнаружении данжей не было. Внутрь, помня твоё предупреждение, не лезли. Горы там скудные, а Альга не нашла ни одной жилы полезных металлов. Но он сделал театральную паузу и проговорил с торжествующим выражением лица: "Смолк, нашёл вход в инстанс" Затем этот непризнанный мастер театральных искусств замолчал, вынудив меня задать вопрос. Ну, давай подробней. По улыбке, появившейся на его губах, стало понятно, что именно этого он и добивался. Сделав нарочито глубокий вздох, тем самым затянув ответ ещё на добрые десятых секунд, он наконец продолжил. Вход располагается в ровной, как будто кем-то обрезанной скале. Вы должны были её видеть, когда двигались сюда. Только он располагается выше и чуть дальше. Эта скала вообще неправильная, не должно её здесь быть. Складывается впечатление, что когда-то давно некто огромный отрезал огромный каменный блок и толкал его перед собой, пока не выбился из сил. Инст рассчитан на уровне от 35 до 70. -го. Название неприятное лабиринт страданий. Вход представляет из себя ровный прямоугольник длиной метров 10 и высотой 5. Возле него небольшое открытое место, на котором бродят мобы. Смоук под скрытым подобрался близко, рассмотрел их. Я даже не знаю, как описать увиденное босс. «Похоже, разбойник перенял манеру обращения у Тора. Размером эти твари с человека. Голова закована в странный шлем. Черного цвета. Передняя поверхность его вытянута вперед и постепенно сужается, образуя острый угол. Форма напоминает топор для колки дров. Кожа у монстра угольно-черная». По всему телу в разных местах вылезают наросты из чёрного металла, образуя некое подобие волн. Предплечье заканчивается не кистью, а заострённым четырёхгранным штыком или топором. Всё из того же чёрного металла. Называется это произведение больного разума Метеоритный боец. У тебя есть какие-нибудь идеи по этому поводу? Обратился ко мне Тор. Есть. Ве они мне не нравятся. Чувствую, что эта скала, которую мы проходили и которая будет вплотную прилегать к нашему замку, полностью пронизана туннелями. Она и является тем самым лабиринтом, который вы обнаружили. Самое смешное, что пока мы шли, НПС, хорошо разбирающийся в горных породах, обнаружил много различных металлов, включая очень редкие и очень дорогие. Я уже раскатал губу, что мы начнём добычу в промышленных масштабах и быстро заполним склады разнообразными и очень дорогими породами. Останется только выплавить из них металлы и продать, заработав большие деньги. Но игра в очередной раз подтвердила, что халявы не будет. Не сомневаюсь, что снаружи этой скалы расположены простейшие месторождения, да ещё и в небольших количествах, так сказать, для затравки. А всё самое вкусное будет внутри. Нам придётся сражаться за каждую жилу. Ведь звуки ударов кирки, а камень разносится очень далеко, и они будут привлекать к работникам монстров. Не получится просто прийти на нужное место и начать добычу. придётся активно защищаться есть, конечно, и плюс такого соседства это неиссякаемый источник опыта я замолчал игроки также его не нарушали, а создавая услышенное в таком виде нас из остали подошедшие танк виата и остальные что такие хмурые весело проговорила Наташа и поцеловала меня в щёку Я потратил пятнадцать минут, чтобы пересказать информацию, полученную за время их отсутствия. Ты прав, Кир. Это и хорошо, и плохо одновременно. У нас тоже новости. Нашли данж на шестидесятые плюс уровни. Практически в центре города, под храмом. После этих слов я насторожился. Ты правильно понял, заметил мое изменившееся лицо брат. Возможно, там мы найдём продолжение твоего квеста, но значительно позже. Больше в городке ничего интересного не нашли. Мобов вылезали до 35 уровня. Зачистка сработала хорошо. Ближе к пляжу общий уровень понизился. Там бродят крабы размером с овчарку от 10 до 15 уровня. В самом конце нашли вход в низкоуровневый данж от пятнадцатого до двадцатого уровня. Так это здорово. Будет место, где натаскивать новичков. Осталось найти, где качаться до тридцать пятого. Не сможем со временем поднимать народ минимум до семидесятого. Все локации находятся относительно близко к замку. «Ты уверен насчет места под замок?» — подняла вопрос Соня. Я вижу, место перспективное, но учти, мы находимся у самого моря. И если начнём строительство здесь, то большая часть Арканских гор до границы с орками останется без наблюдения. Я понимаю, что наши силы в данный момент практически ничтожны. Нужно немного больше людей для контроля над такой огромной территорией. Но не будет ли это стратегически неверно? оставлять все остальные пути проникновения высокоуровневых мобов без должного внимания. Они всё равно сюда проникнут, даже если мы поставим заслоны на каждой тропке, ведущей через Арканский хребет. На что сил у нас, естественно, нет. Просто так нам этот квест не выполнить, нужно найти идеальное место, которое не смогут захватить сильные монстры и максимальными темпами расти в уровнях. Это место мне кажется отличным вариантом. Нам, по сути, нужно построить всего лишь одну стену вместо полного набора. Её можно сделать массивной, толщиной в метров 10 или 15 и высокой, чтобы никто не смог проломить её. Проблема в том, что здесь нет нормальной древесины для ворот. Тут ты не прав. В городке валяется куча обломков железного дерева. Мне кажется, со временем оно стало лишь прочнее. А вот это очень хорошая новость. Я уже хотел продумывать вариант с доставкой дерева издалека. Прежде чем гадать и строить предположения, давайте осмотрим место, так сказать, изнутри, а потом будем решать. Все согласились, и мы, прихватив с собой ланцы, отправились осматривать центр горы. По пути нам встретились ещё мутировавшие животные, но для нашей слаженной группы они проблемой не были. Разрыв между скалами оказался метров 70 в длину. Поднялись на вершину, образовавшуюся после обвала, и нашему взгляду открылась потрясающая картина. Мы оказались на куче камней, возвышающейся на 20 метров, а впереди, там, где предполагалось падение метеорита, виднелась гладкая, без единой трещинки, поверхность расплавленного в единый монолит камня. Если это был метеорит, то очень странный, первым подал голос Тор, когда мы спустились. Знаете, это похоже на лазерный луч. Смотрите, боковые стенки идеально ровные. Обратило наше внимание виата. Если бы мы не были в средневековом мире, я бы подумал, что из космоса по вражеской базе ударил, выжигая всё живое, огромный лазерный луч. Поддерживаю твою теорию, ви. Да какой лазер? Вы видели, что творили королевские маги? Они могли бы претендовать на роль ракет массового поражения в нашем мире. А теперь представьте, на что были способны звездные боги. Думаю, им ничего не стоит притянуть метеорит из космоса, изменить его состав, превратив в чистую плазму, и направить узким лучом на нужную точку. Название мобов Метеоритный боец и наличие большого количества метеоритной руды говорят о том, что метеорит тут упал точно. А подробности, как это случилось, меня интересуют мало. Думаю, со временем, когда исследуем местность получше, история появления этого лабиринта нам откроется. Надеюсь, после падения здесь не образовался повышенный магический фон, и у меня такая же хрень на голове не вырастет, буркнул Тор, вызвав улыбки всех присутствующих. Ладно, сейчас не время думать о причинах, нужно решать с замком. Я бы обосновался здесь. Вы посмотрите, тут не просто замок влезет, тут можно построить целый город. Очень надёжно защищённый город Диаметр этого круга не меньше километра, плюс огромный массив скалы. Можно прорубить в нём ходы, будет дополнительная площадь, если закончится место внизу. Плюс представьте, какая будет наблюдательная позиция наверху. Окончательно всех убедил Ланц. Он незаметно отделился от отряда и обследовал округлые стены на предмет полезных ископаемых. вкленившись своим высказыванием, он поставил точку в бурном обсуждении. По периметру кратера много медных жил, и периодически встречаются железные месторождения. Возможность безопасно добывать ресурсы, хоть и низкоуровневые, склонила всех сомневающихся, и решение обосноваться в этом кратере было принято единогласно.